Но развивать эту нехорошую тему не следовало. Пора было перевести разговор в конструктивное русло. Именно так профессионал по добрым советам и поступил. Я бы посоветовал вам выдвинуть следующие условия. Ровно в 10 утра, когда начнется аукцион, нас с мирой должны выпустить из квартиры. Пускай нас сопровождают охранники до той минуты, пока вопрос о комбинации не разрешится. Тогда охрана нас... Отпускает совсем. По-моему, это компромисс, который устроит обе страны. Ведь если вы Естыкова обманули, его люди могут застрелить на месте нас обоих. Это дело одной секунды. А если он обманет, я уступлю комбинат, а вас все равно убьют. Не думаю. Гордясь собственным хладнокровием, ответил Ника. Одно дело, если Естыков разъяренный, жаждет мести. И совсем другое, если он получил то, чего хотел. Убивать нас среди бела дня на глазах у прохожих — риск. Не станет он рисковать такой сделкой, только чтобы сделать вам больно. Я видел этого человека, разговаривал с ним и составил о нем определенное представление. Безусловно, мерзавец. Но прагматического склада подлечить во вред себе не станет. Согласен. Куценко нервным жестом сдернул очки, потер переносицу. Предложение отличное. Естыкова нечего будет возразить. Я буду с вами на постоянной мобильной связи, а Естыков на связи со своими гориллами. Ну, то есть сам я с вами говорить не смогу. На контакте будет Игорек. Как только аукцион закончится и вас с Мирочкой отпустят, немедленно отправляйтесь, ну, скажем, на ближайшую станцию метро и ждите, пока за вами приедут. А если нас не захотят отпустить, поднимем крик на весь квартал. Уж можете мне поверить, шито-крыто у них не получится. В ту же самую секунду, как это произойдет, я прямо там, в госком имуществе, схвачу яся за горло и сделаю вот так. Куценко взял с блюдца чашку, сдавил ее своими тонкими пальцами и фарфор лопнул. Горячий кофе полился по запястью Мирата Веленыча по белому манжету, Но на лице доктора не дрогнул ни единый мускул. Конечно, в исполнении женщины трюк с раздавленной емкостью смотрелся гораздо эффектнее, да и стакан толще, чем фарфоровая чашка, и все же Николас был впечатлен демонстрацией брутальности и самим сходством ситуации. Все хищники похожи друг на друга, пронеслось в голове у магистра, вне зависимости от породы и размера. Инструментарий у них один и тот же. Клыки, когти, стальные мышцы. Вытирая руку салфеткой, Куценко сказал, «Я не благодарю вас, потому что словами моих чувств все равно не выразить. Вы и так понимаете, вы тоже отец». Он повернулся к секретарю, подал ему какой-то знак. Игорюк подошел, подал пластиковую сумочку. Николай с изумленно захлопал глазами. это еще что такое? Подарок знак благодарности?» Конфузис?" Мират Веленович попросил, вот, передайте, пожалуйста, Мирочке. Это ее любимая пижама. И еще шоколад вдохновения. Для нее это главное лакомство, еще с домовских времен. И отцы разом, как по команде, нахмурились, чтоб, не дай бог, не прослезиться. В Пушкине уже кушали десерт. Из тыков меланез с апельсиновым кремом, Жанна Антреме из тропических фруктов. Новое явление парламентера было встречено дружным заливистым смехом. Вытирая слезы, Олег Станиславович выдавил из себя. «Ой, не могу! Что, если он с мирой поступит, как с фонариком? у, -у, -у мора! А идея хороша! Как мне самому в голову не пришло сдуть пыльцу невинности? А все к спасибо!» А Остолбенев, Фандорин смотрел на веселящуюся парочку, и его ошарашенный вид вызвал новый приступ истерического хохота. «Три раза!» — Жанна, давясь, показала три пальца. «На те же грабли! Ничему не научился!» Она приподнялась со стула, сунула Николасу руку в нагрудный карман пиджака того самого из магазина Патрик Хелман и вынула какой-то маленький шарик, Микрофон. Все это время они подслушивали.